Ощущение было таким, что бабка не то ограбила правнучку, не то впала в маразм и вообразила себя 16-летней девочкой. При всем этом и жутковатой старческой внешности, и неуместной одежде, в бабке сквозил какой-то немыслимый аристократизм, респектабельность даже, не побоюсь этого слова, Пожалуй, такое можно увидеть только в Питере, в старых домах в центре, где доживают свое самые упрямые хозяева, устоявшие и перед бандитами девяностых годов, и перед нуваришами двухтысячных». «Молодой человек!» — неожиданно громко воскликнула бабка. «У нас не принято хлопать дверью». «Я больше не буду», — пообещал я, пробегая мимо. «Вы не внучатый племянника Веры э -э Савовны?» «Нет», — ответил я уже с этажа ниже. «Вы три года не посещаете собрание членов будущего жилищного товарищества», — укоризненно кричала вслед старуха. Но мы уже были на первом этаже. Несколько секунд смотрели друг на друга, собираясь. Потом Светлана кивнула. Я распахнул дверь и вышел из подъезда. То есть из парадного, как здесь принято говорить. Светлана, как обычно, держала щиты я готовился к атаке, хотя прошлая попытка энтузиазма не внушала. Впрочем, сейчас с нами Надя, неисчерпаемый источник силы. А врагов не было. Была обычная питерская улица, заснеженная, тонущая в легком морозном тумане, но для разнообразия еще и залитая солнечным светом. Удивительно красиво, высокое чистое небо, ослепительное солнце, кружащееся в воздухе снежная пыль, По путям, позвякивая, проехал трамвай. Осторожно, явно опасаясь гололеда, проследовал за ним солидный седан. Улица здесь была узкой, в две полосы. Даже трамвайный путь был в одну сторону. «Что-то не так», — сказал я, ежась от холода. «Плохо, что мы не одеты на улице минус пять, не меньше, да еще и с питерской влажностью». «Людей нет», — сказала Светлана. — Кажется, тут поднята сфера невнимания или что-то похожее над всем районом. — Плохо, — сказал я. — Идем. Я сошел с тротуара на проезжую часть, поднял руку, тормозя ползущую по снегу машину. Что-то французское, симпатичное, семейное, с трудом форсировало заснеженную улицу. Тоже мне культурная столица, а снег до полудня не убран. Женщина за рулем машины с явным подозрением уставилась на меня — Крутанула руль, удаляясь подальше, и прибавила скорости. «Останови ее!» — воскликнула Светлана. «У нее двое детей на заднем сиденье!» — возразил я. Но было уже поздно. Жена сделала резкий жест рукой, будто дергая за что невидимое. Машина с визгом тормозов встала. «У меня тут тоже ребенок!» — заявила Светлана и побежала к машине. Видимо, интуитивно женщина за рулем связала нас и внезапно заглохший двигатель. Хватаясь за мобильный телефон, она закричала что-то вроде «Уходите прочь, я вызываю полицию!» Впрочем, Светлана не собиралась с ней дискутировать. Она распахнула дверь, будто та и не была заблокирована, а через мгновение уже вытащила женщину из-за руля. Сказать, что та выглядела обалдевшей, значит ничего не сказать. Симпатичная, длинноногая, молодая женщина, очень ухожая, судя по всему, не бедная, хорошо одетая. Она явно не привыкла к таким ситуациям. Но надо отдать ей должное. Сориентировалась быстро. «Детей отдайте!» — завопила она. «Отдайте детей, сволочи!» Светлана уже сидела за рулем. Надя, обезжав машину, шлепнулась с ней рядом. В другой ситуации я бы возмутился, но сейчас было не до того. Я распахнул заднюю дверь. В детских креслах сидели мальчик и девочка лет пяти, перепуганные, но хотя бы не орущие. Двойняшки, что ли?» «Все выходим», — бодро сказал я. «Мама велела вам выходить». И в этот момент на машину пролился огненный дождь. Понятное дело, что все сравнения хромают, но это действительно походило на дождь из огня. Капли зарождались где-то в небе, падали вниз, почти невидимые в солнечном свете, и с шипением вонзались в снег. Будто распылили над нами цистерну бензина и подожгли. «Щит мага закрывал меня и сверху, но его диаметр был всего два метра, а пылала уже вся улица. «В машину!» — закричал я женщине. А сам, в немыслимом изгибе, протиснулся мимо детского кресла и плюхнулся в центр заднего сиденья. Над головой огненные капли барабанили по щиту. Женщина обогнула машину спереди, держась руками за капот, словно удерживая на месте, и села рядом с Надей. Та не стала спорить, сдвинулась хорошо что и моя дочь и хозяйка машины были одинаково худенькими гони крикнул я но светлана уже ударила по газу машина с визгом рванула с места кажется еще до того как завелся мотор прикрывай бросила светлана через плечо надя страхуй отца защита всегда была ее работой впрочем раз уж в прошлый раз она не справилась почему бы и не поменять роли я вызвал ясный взгляд и автомобиль вокруг меня выцвел, смазался. Контуры слегка плыли, ускользали от взгляда. Женщины и дети застыли, похожие на манекены. Дома вокруг выселись мертвые, заброшенные. Небо светилось тусклым, мрачным светом. По нему призрачной полосой протянулось кольцо пыли и астероидов. Что заменяет Луну на первом слое? Глазам стало холодно. Не тем зимним холодом, что был на улице, а ледяной стылостью сумрака. Светлана изменения коснулись в меньшей мере. Лишь кожа чуть поблекла, и волосы приобрели пепельный оттенок. Надя вообще не изменилась, даже движения не замедлились, как у всех. На кого смотришь из сумрака? Она повернулась, кивнула мне. Я всмотрелся глубже, автомобиль изменил форму, превратившись во что-то с высокой крышей, вроде английского кэба, но полупрозрачная, будто из стекла. Ощущение холода стало еще сильнее, добавилось давление на глаза. Даже при простом взгляде на него второй слой сумрака был не самым комфортным местом. Мир тоже изменился. Здания стремительно трансформировались в скалы, краски вокруг погасли полностью. Все затянуло серым плотным туманом. Зато в небе вспыхнули сразу три луны. Маленькая белая, большая желтая и совсем крошечная, пылающая с едва заметными выплесками лавы, алая. Хозяйка машины исчезла совсем. На месте детей дрожало призрачное свечение аур. Ого, а девочка-то, похоже, с потенциалом иной. Да и у мальчика что-то проблескивает. Надя помахала мне рукой. Она была столь же живой и быстрой, как и в реальном мире. Я стал смотреть глубже. Скалы превратились в серые холмы, холмы растеклись потоками бесцветной грязи. Все вокруг стало окончательно плоским и бесцветным. Лишь временами слабые отцветы красок обозначали голубизну неба, желтизну солнца, черноту земли. Потом краски стали вновь проступать, потом проявились в полную силу. Даже смотреть на шестой слой сумрака было трудно, но сейчас я чувствовал непрерывный ручеек силы, текущий ко мне от дочери. «Нет», — сказал я, — «я не вижу никого». «А дождь?» — раздался голос Светланы с того места, где она должна была сидеть. «Огненного дождя тоже не было. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что это значит. Двуединый атаковал нас не магией в чистом виде» то ли не был уверен, что магия сработает, то ли по какой-то другой причине падающий на нас огненный дождь был самым настоящим огненным дождем, распыленным в воздухе бензином или какой-то другой горючей смесью, которую подожгли над нашими головами. И убежище, кстати, он разрушил столь же затейливым образом, перенеся в крошечный двор-колодец стенобитную машину. Что же это значит? В школе он сражался с нами магией и побеждал. Можно даже сказать, победил. Вампирша обратила его в бегство обычной физической атакой. Может, он потому и сменил тактику? Или считает, что магическое столкновение теперь, когда мы втроем, будет не в его пользу? Но самое главное, где же двуединый? Его нет ни на одном слое сумрака. Ну да, разумеется, ни на одном, кроме седьмого кроме нашего мира. Я убрал сумеречное зрение и вновь оказался в машине. Справа от меня в кресле сидел маленький испуганный мальчик, слева — маленькая девочка с испуганными глазенками. «Остановите, я с детьми выйду», — быстро сказала их мать. «Берите машину, все берите, дайте мне...» «Вы видите, что происходит?» — спросил я. Как ни странно, она замолчала и огляделась. «Рено», — я наконец-то разглядел Марку, — Ехал сквозь огненный дождь, сверху нас прикрывал щит, но на стекло в движении огонь заносило. Светлана даже включила дворники, и те смахивали со стекла капли горящего бензина. В сочетании с блистающей в солнечных лучах снежной пылью, выглядело это феерически. Мы обогнали громыхающий по рельсам трамвай. Светлана гуднула, привлекая внимание водителя, и, обогнав трамвай, резко повернула перед ним. «Ты что творишь?» — крикнул я, когда мы промчались под носом железной махины. «Отрываясь от погони!» — ответила Светлана. «А ты ее видишь?» «Нет!» Мальчик рядом со мной вдруг весело засмеялся. «Не поймешь этих детей? То ревут не к месту, то хохочут». «Мне придется немного тюнинговать вашу машину», — сказал я женщине. «Вы брали модель без люка нарочно?» «Она дешевле», — пробормотала женщина. Глаза у нее стали совсем уж безумными. «Сейчас исправим», — сказал я. Я поднял руку, представил себе невидимый клинок, вырастающий из пальцев, чуть-чуть чистой силы, и обвел над головой круг. Женщина завопила, когда я одним толчком выбил часть крыши. Пацан рядом воскликнул — «Ура!» Я встал, высунулся в дыру, поднимая щит над головой. Ветер лупил изо всех сил, но на втором слое сумрака бывало и похуже. Мы ехали уже по другой улице, но людей по-прежнему практически не было. Несмотря на хорошую для Питера погоду. Несмотря на почти что центр города. Мне даже показалось, что в переулке, мимо которого мы проезжали, я увидел поспешно удаляющихся прохожих, Редкие машины проносились мимо, набирая скорость и сворачивая при первой же возможности. «Они где-то рядом», — сказал я. «Они держат над нами эту бензиновую дрянь и отпугивают людей». «Вот за это им спасибо», — отозвалась Светлана. «Женщина, вы извините ради всего святого, но нас пытаются убить, и мы прячемся. Остановиться сейчас и высадить вас мы никак не можем. Вы же видите, что происходит?» Вижу сказала женщина неожиданно спокойно. «Мистика какая-то». «Нет, нет, я не знаю ничего и, и знать не хочу. У меня дети, высадите меня и все». «По возможности», — сказала Светлана. «По возможности», — покорно согласилась женщина. Слушая этот сюрреалистический диалог, я озирался по сторонам. Двуединого нигде не было. Он не гнался за машиной, он не бежал рядом с тротуаром. «Папа!» «Проверь крыши!» — вдруг сказала дочь. Это был не самый красивый и туристический район Санкт-Петербурга, но все-таки и не новостройки. Дома вокруг были старые, как минимум начала XX века, разноэтажные, с самыми причудливыми крышами, и более плоскими и крутыми с мансардами, башенками, узорчатыми фронтонами. «Нет», — сказал я, — «за нами не гонятся». «Этого не может быть!» Воскликнула Светлана, снова резко свернула в совсем уж узкий переулок. «Они тут! Тут!» С этим я был совершенно согласен, двуединый где-то рядом. Но он за нами не гнался, двигался впереди, заманивая нас куда-то, влияя на Светлану, заставляя ее следовать в нужном направлении. Тоже возможно, все возможно, но если отбросить невероятное, то ответ очевиден я нырнул обратно в машину потер пальцем кожаное сиденье под детским креслом улыбнулся мальчику внимательно следившему за моими действиями а потом развел руки двери распахнулись и мои маленькие соседи вылетели из машины вместе с креслицами переулок по которому мы ехали был очень очень узким оба креслица врезались в стены домов «Папа!» — закричала Надя в ужасе. Светлана резко затормозила, непонимающе уставилась на меня. Я смотрела на женщину, та хмурилась, терла двумя пальцами лоб. Это никак не походило на поведение матери, у которой только что вышвырнули из машины двух детей. «Машина не новая, детские кресла тоже», — сказал я. «Но на сиденьях нет следов от кресел. Их только что поставили». «Гони!» Светлана покачала головой, в ужасе глядя то на меня, то назад. Я тоже обернулся, кресла лежали на снегу, у одного расплывалось красное пятно. — Антон, Антон, мне кажется, ты ошибся, — тихо сказала Светлана. — Я не ошибся, — упрямо сказал я. — Женщина, это ваши дети. Женщина клюнула подбородком и завалилась на торпеду. «Она сознание потеряла!» — воскликнула Светлана. «У нее шок от оборванного контроля», — ответил я. «Она марионетка, ее управляли». «Кто?» — закричала Светлана. «Эти... дети!» — я мотнул головой. «Это они двуединый. Светлана заглушила мотор. «Я так не могу, я должна проверить!» «Огненный дождь прекратился», — задумчиво сказала Надя. «Мог просто бензин закончиться!» — Светлана вылезла из-за руля. «И я проверю!» «Стой!» — я выскочил следом. Поймал ее за руку. Мы стояли возле машины, закупорившей собой весь переулок. За нами лежали два детских кресла, из одного торчала неподвижная ручка. «Ты убил детей!» — тихо сказала Светлана. «Ты...» — я поднял руку, и вал силы покатился по переулку. «Грубая!» «Ненацеленная энергия». Простейшее заклинание «пресс». И что особенно важно, остановить его можно только таким же простым методом. Выбросом чистой силы. Светлана смотрела на меня, закусив губу. Я чувствовал, что она мне не верит, что ей сейчас безумно хочется остановить пресс и кинуться креслом, посмотреть, что там с детьми, попытаться им помочь. Она мне не верила». Но ждала. Пресс полз по переулку мутной дымчатой волной. Это неторопливое и не слишком эффектное заклинание. За ним оставался ровный сверкающий снег выглуженный до досеркальной глади. Кое-где попадались сплющенные, похожие на рисунок пивные банки. В одном месте стеклянная аппликация бутылки. И еще в одном, после легкого хруста, образовалась проекция мусорной урны, На плоскость, совершенно лишенная объема, спрессованная и вдавленная в асфальт. Я как-то отстраненно подумал, что если действительно ошибся, то сейчас переулок станет похож на фильм ужасов. И что у меня последний шанс остановить пресс. А еще я понял, что останавливать его не стану. И в ту же секунду, когда пресс готов был переломить и креслицы, и детские тела, замутной волной что-то взметнулось дернулась, изменяя форму и размеры, встречный толчок силы, и мое заклинание исчезло. Как и кресло с детьми, вместо них стояли светлый маг Денис и темный маг Алексей. Или правильнее будет сказать их оболочки. «Как понял?» — спросил Денис. Голос у него был тот же, что и раньше. Ровно тем же тоном он говорил мне в офисе «Здравствуйте, Антон». Парень, он был вежливый, но ко всем предпочитал обращаться по имени. «По комплексу причин!» — выкрикнул я. У меня изо рта шел пар. У Дениса нет. «Денис, если ты меня слышишь!» — сказал я. «Если ты где-то там еще жив, пытайся сопротивляться! Это сумрак! Это еще одно его проявление! Ты можешь бороться!» Денис засмеялся. «Городецкий, ты так себя ведешь, будто меня злой маг воли лишил! Все совсем иначе, Городецкий, я впустил его в себя!» Он протянул руку Алексею, тот шагнул с тротуара на проезжую часть. Маги взялись за руки. «А теперь мы одно целое!» — добавил Алексей. «Ну, все понятно. Обычный словесный понос одержимого. Я сам впустил это в себя». Теперь я стал сильнее, мудрее и не потею. Когда я позволил темному думать за меня, мир стал прост и понятен. «Как же я рада, Антон!» — сказала Светлана и взяла меня за руку. «Как же я рада, что ты был прав!» Получилась какая-то смешная параллель между обеими составляющими двуединого и нами. И маги, и мы с женой стояли, держась за руки. Вот только за нами еще была дочь, и она не применула спросить. «Папа!» «А как ты на самом деле понял?» Не отрывая взгляда от Дениса и Алексея, я ответил. «Доча, на самом деле все очень просто. Они ни разу не посмотрели на маму. Настоящий волшебник — это, конечно, очень интересно для ребенка. Но мама важнее». Надя рассмеялась. «Мы стояли, глядя друг на друга, ожидая, кто сделает первый шаг. Это далеко не всегда выигрышная стратегия — делать первый шаг». «У нас нет почвы для компромисса», — неожиданно спросила Светлана. «Каких-то возможностей для переговоров? В конце концов, когда-то ты общался с иными двуединой, а не бросался в бой, очертя голову». И Денис и Алексей синхронно покачали головами. «Компромисс бывает сильными», — ответил Денис. «Вы к ним не относитесь», — поддержал его Алексей. «Но вы медлите», — сказал я. «Похоже, мы не так уж и слабы. Возможно, мы и проиграем. Но что, если при этом прикончим одного из вас? Тебе понравится быть одноединым?» Алексей открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но промолчал. Они с Денисом развернулись. Странно, нечеловечески. Сцепленные руки будто прокрутились в плечах, и бывшие светлый и темный двинулись прочь. По переулку. «Кажется, я заставил их призадуматься», — сказал я. «Или его? Как правильнее? Блин, не думал, что я так красноречив». «Пап!» — позвала сзади дочь. «Папа!» — это не ты красноречив. Я обернулся. Тигр стоял рядом с Надей, в руках у него был картонный стаканчик с кофе, который он попивал через трубочку». — Здравствуйте, Антон, — сказал Тигр. — Здравствуйте, Светлана. Да, наверное, это я их смутил. Извините, если помешал. Сегодня действительно прекрасный день, чтобы умереть.